Глава одиннадцатая На следующее утро Альфред проснулся, как обычно, и много времени посвятил занятиям йогой. То, что он пропустил вчера, следовало восполнить сегодня. Он чувствовал, как с каждым упражнением, буквально оживает. Тепло постепенно распространялось по телу, и он почувствовал себя просто великолепно. Даже вид из окна показался ему не таким безрадостным, как обычно, тем более, что погода значительно улучшилась. Снег уже не шел, и, пожалуй, к обеду могло даже выглянуть солнце. «Самое время для продолжительной пешеходной прогулки!» — подумал Альфред. «Прогулки вдоль канала». В половине девятого он вышел из дома. Вернера, скорее всего, еще нет, значит, можно выпить утренний кофе в футбольной встрече. Карл Гайнс, хозяин футбольной встречи, еще не убрал стулья со столов после уборки и как раз протирал прилавок. — Сейчас закончу, — сказал он вместо приветствия. — Могу дать круассанов, если хочешь. Прекрасно — Прекрасно. Альфред снял пальто. — Что-то тебя давно не было, — сказал Карл Гайнс, кладя на тарелку два круассана и доставая кофейник. — Случилось что? — Ничего, дел было много. Карл Гайнс кивнул. — Приятного аппетита. Альфред любил эти круассаны с легкой начинкой, покрытые сахарной глазурью. Они были идеальным сладким дополнением к утреннему кофе. Ты уже был возле канала, спросил Карл Гайнс. Альфред сидел с полным ртом, поэтому только отрицательно покачал головой. Чёрт, что творится? Водолазы, полицейские, собаки, и чтоб я знал, что еще такое. Ищут маленького мальчика. В этот момент в пивную зашёл Вернер. Он увидел Альфреда, и его лицо просияло. «Доброе утро, Альфред, мой хороший! Какая приятная неожиданность!» Альфред только хрюкнул и выдавил из себя улыбку. Вернер схватил высокий стул и примастился как можно ближе к Альфреду. «Я по тебе скучал, хороший мой. Я очень хочу написать твой портрет. У тебя есть чуточку времени?» «Нет, к сожалению», — сказал Альфред, вставая. «Мне нужно в Геттинген. Мать умерла». Ах, Бог мой! пробормотал Вернер. Он был разочарован. Карл Гайнс через стойку молча пододвинул к нему горячий кофе. Сколько стоит? спросил Альфред. Два сорок. У Альфреда деньги были наготове, и он вложил их в руку хозяина. Потом взял свое пальто. До следующего раза, Вернер, приветливо сказал он. Тогда ты сможешь меня нарисовать, даже в цвете, если хочешь. Вернер громко открепнул кофе. «Не морочь мне задницу!» — проворчал он. «Хорошего дня!» — сказал Альфред Карлу Гейнцу и покинул пивную. Он все равно не выдержал бы больше футбольной встречи. Он хотел быть при этом. Он хотел видеть, что происходит возле канала.